Глава 13 За два дня до отъезда нас снова позвали завтракать с баронессой. В присутствии этой женщины у Ангелы хватало ума сидеть, опустив взгляд в тарелку. Да и меня не тянуло на беседу с ней. Мы обе понимали, что по местным меркам она вольна распоряжаться нашими жизнями, а ее характер пугал нас достаточно сильно. Еда опять отличалась. За верхним столом были яблоки и сладости, а у нас только каша, хлеб и по куску сыра. В этот раз беседу за столом начала мать баронессы. Сиплаватым голосом перебирая слова сухим покашливанием, она сказала: Гертруда, отправлять их без Божьего благословения. <кười> <кười> <кười> <кười> <кười> Совсем не годится. «Что подумают соседи?» «Ты права, мама». После этого баронесса обратилась к нам. «Я закажу на завтра молебен для... в путь шествующих. Отправляемся рано, не заставляйте меня ждать». Утром нас подняли, когда за окном было совсем темно. Луиза и Иви торопливо одевали нас, даже не дав умыться. Внизу в прихожей вновь накинули те самые полушубки и выставили во двор. Минут десять мы сидели в санях на этом лютом морозе, ожидая, пока баронесса и матушка сядут в карету. Пользуясь тем, что лошади стояли смирно, и мужик, который должен был нас вести, беседовал о чем-то с Бергом, сидящим на козлах кареты, Анжелка завистливо прошипела. «Смотри-ка, у нее-то там тепло!» В данный момент я полностью разделяла ее чувства. В карете баронессы, пусть и довольно неуклюжей на вид, топилась печка, и из трубы явился легкий дымок. Мне не нравилось, что мачеха относилась к нам как к бессловесной скотине, поэтому я ответила сестре «Терпи, осталось буквально пару дней, и мы уедем отсюда навсегда». «Жаль, что мы всего лишь баронеты. Были бы чином повыше, я бы назло всем вышла замуж за какого-нибудь герцога и заставила бы баронессу приседать и кланяться». Я немножко подумала, пытаясь разобраться в своих чувствах, и с удивлением поняла, что мне ровным счетом плевать на эту тетку. «Да, ведет она себя довольно неприятно, но она и не обязана быть с нами любезна. А ее поведение дает мне полную свободу от чувства благодарности». Благодарность я испытывала к Иве за информацию, легкий нрав и приветливость, к луизи за терпеливое обучение и ворчливую заботу о нас, а вот вдовствующая баронесса Ингерт совершенно чужой человек, хоть и не слишком приятный. Я опасалась ее и радовалась, что скоро мы свалим отсюда. Мстить ей мне совсем не хотелось. Баронесса со своей матерью вышли из дверей замка и двинулись не к своей карете, а к нашим саням. Баронесса пропустила вперед свою матушку, и старуха привычно к Хекая сказала, негоже девицам из хорошего дома, как к копчихам каким в церковь ходить. Это вам добавление к преданному вашему от меня и дочери моей». Говорилось это все достаточно громко, так, чтобы слышали и возщики, и застывшая в распахнутых дверях с фонариками в руке Иви, и еще какая-то девушка горничная. Старуха протянула нам два одинаковых бархатных мешочка с вышивкой черным мелким бисером. Казалось, что в каждом из них содержится по кирпичу, такими неожиданно тяжелыми они оказались. Подскочившая с другой стороны саней Луиза весьма ощутимо толкнула меня в плечо и зашипела. Кланитесь, благодетельнице, и благодарите, кланяйтесь живее!» Мы с сестрой встали и попытались изобразить поклоны в этих тулупах. Ангела нашлась первая. «Благослови Бог вас и вашу почтенную дочь!» Сладким голосом сказала она. Я растерянно повторила за ней то же самое. Все же, несмотря на свои капризы, иногда сестрица соображала и ориентировалась быстрее и лучше, чем я. Когда две закутанные в меха копны удалились в карету, я тихонько шепнула. «Спасибо». А я что-то совсем растерялась. «Как думаешь, что там находится?» ангел уже торопливо развязывала шелковый шнурок, пытаясь заглянуть в мешочек. «Книга, лежащая внутри бархата, была напечатана, что меня сильно поразило». Глядя на средневековое окружение, я почему-то представляла себе только рукописные тексты. Однако эта Библия была именно напечатана в типографии. Ангела разочарованно сморщила нос и протянула. М, м вот жадина старая, лучше бы украшение какое подарила, а не эту ерунду!» Я незаметно пнула Анжелку ногой и зашипела. «На русском не говори!» и тут же пояснила насторожившейся Луизе. «Эта Ангела помолилась за здоровье Бронессы?» «Что-то у вас, барышни, молитвы больно непонятные», — недовольно буркнула Луиза. Анжелка захлопала голубыми глазками и скромно сказала. «Милая Луиза, ведь не сами мы это придумали. Чему нас в монастыре обучали, то и знаем. Церковь была маленькая, каменная, и хотя там растопили докрас на небольшую печку, К нашему приезду согреть помещение не успели. Холод был такой промозглый, что мы даже не рискнули снять тулупы. Баронесса уселась на одну из скамеек поближе к печи. Нам же Луиза, подсевшая в сани в последнюю минуту, указала места где-то посередине почти пустых рядов скамеек. Кроме нас в церкви было еще человек пять, также тепло закутанных и сидящих максимально далеко друг от друга. Священник выглядел достаточно странно. Похоже, под длинный мешковатый рясой у него пряталось много-много слоев теплой одежды. Из-за этого на тяжелой серой туше очень нелепо смотрелась маленькая головка сухощавого старичка, прикрытая смешной суконной шапочкой. Говорил он долго, и молитвы звучали для нас странно вроде бы тот же язык, на котором мы разговариваем, но форма слов была не всегда правильная. Из-за этого большую часть мы просто не поняли. Бдительно следили за руками баронессы и ее матери и крестились сразу же вместе с ними. В конце службы священник прошелся по проходу между скамьями, помахивая каким-то медным шариком на цепочке, откуда щедро валил пахнущий одеколоном дым. Следом за ним вышагивал тощий прыщавый подросток на голову выше священника и кистью с длинным ворсом брызгал на сидящих людей водой. На обратном пути Анжела расспрашивала Луизу, «А до столицы сколько ехать? А ты, Луиза, была там хоть раз?» А у молодости бывало, бранет ангела, а ехать туда сильно долго. Седмицы две, не меньше. А ежели метель поднимется, то еще на неделю можно застрять. Ужас какой! За две недели в санях мы обморозимся и умрем от простуды. «Чай не помрете», — спокойно ответила Луиза. «Конечно, все в руках божьих, но хозяйка наша у соседей кибитку взяла попользоваться. Там и печурка есть, и спать найдется где». Сама лично я вас и повезу в город, а там и целый караван с наших местов соберется. Чай, не одни, вы замуж спешите выйти. Мы с сестрой переглянулись. Это была первая хорошая новость за все время новость, которую Луиза по простоте душевной тут же слегка подпортила. Оно ведь ежели в трактирах каждый раз останавливаться, никаких денег на дорогу не хватит. «А путь-то хозяйка оплатить должна, и еду вам предоставить, и остальное, что требуется. А так она им малый кусочек пашни на год отдаст. До него все равно руки не доходят, который год земля пустует». Вестима, вздохнула горничная. «Мужиков-то в солдат позабирали. Вот рук на все и не хватает!» Тяжело вздохнула она. Уже дома, когда нам принесли завтрак, и мы, клацая зубами, пили горячий отвар, чтобы согреться, сестра шепотом, даже с каким-то восхищением, в голосе заметила. «Смотри, какая тетка прижимистая оказалась. Даже здесь, на нашей поездке, что-то выгодало. Там, может, и разница всего в медяк, но ведь как-то она посчитала, что дешевле будет. Просто она знает местные цены, вот и разобралась, как дешевле приказ королевский выполнить». «Вот поэтому, Ангелы, я тебе и советую в дороге читать хотя бы ту самую Библию. Неизвестно, что там с этим замужеством будет. А чтобы хорошо хозяйством управлять, по-любому грамота понадобится. Нет уж, я буду так замуж выходить, чтобы всем муж сам занимался». Самым хорошим в подарке старухи оказалось то, что главы в священной книге были пронумерованы, и цифры были самые обычные, арабские, точно такие, какими мы писали в школе. Я первый раз задумалась, что мир этот, какая-то параллель нашей земле, не слишком уж и далекая от привычной мне истории. Жаль только, что я никогда особо хорошо земную историю не знала». А уж спрашивать о таком сестру, которой родители купили большинство сессий и диплом, и вовсе глупо.